Глава 14. Мелкими шажками. Знакомо ли вам выражение «дорог не подарок, а внимание»? Иными словами, важно не действие, а намерение. Давайте поразмыслим. Что значит для вас больше, когда кто-то подумывает о том, чтобы купить вам подарок на день рождения, или идет и покупает его? Какая ситуация чревата проблемами с законом, мысль о том, чтобы совершить преступление, или само противозаконное деяние. Что лучше для ваших детей, если вы будете думать о том, чтобы стать любящим и поддерживающим родителем, или на самом деле им станете? Еще ни один ребенок ни разу не сказал, «Я всегда восхищался своим отцом. Несмотря на то, что он был закоренелым эгоистом, и его никогда не было рядом в те моменты, когда он был мне нужен, он часто думал о том, чтобы стать заботливее и бескорыстнее». Что же, пора признать. Значения имеют не размышления, а слова. И это прекрасно, иначе у нас были бы большие проблемы. Вспомните, сколько раз вас посещали недобрые мстительные мысли. Сколько раз вы хотели причинить кому-то боль, выкрикнуть оскорбление, отпустить резкие замечания или отомстить. Подумывали ли вы уйти от партнера, уволиться с работы, сбежать ото всех? У каждого из нас полно таких мыслей, за которые нам было бы стыдно, окажись они обнародованы. Во что превратилась бы наша жизнь, если бы мысли и правда значили больше, чем поступки? Именно поступки, а не мысли, определяют ход нашей жизни. Один из моих клиентов всерьез размышлял о том, чтобы бросить свою скучную, монотонную, бесперспективную работу и пойти учиться на психолога. Но проблема в том, что больше десяти лет он только собирается, но так и не предпринял никаких действий. И в этом плане и вы, и я похожи на него. Большинство из нас слишком много думают, чему хотят посвятить свою жизнь, но почти ничего при этом не делают. Разумеется, обычно, когда мы говорим о важности намерений, а не мыслей, мы просто хотим кого-то утешить. Мы подозреваем, что человек страдает, потому что не осуществил нечто для него важное, например, не купил подарок на день рождения. Мы хотим, чтобы он отвлекся. Когда в следующий раз вы окажетесь в такой ситуации, почему бы не сказать какие-то слова, которые преследуют ту же цель, но звучат более тепло и искренне? Например, «Ты всего лишь человек. Я тоже допускаю такие промахи. Не стоит так переживать». В следующий раз, когда будете думать о чем-то важном и значимом в вашей жизни, задайте себе такие вопросы. «Какой маленький шажок я могу сделать? Что я могу предпринять, что-то несложное, простое, чтобы в этой сфере жизни произошли изменения?» В конце концов, когда вы на пути к идеальной в вашем представлении жизни, самый маленький шаг значит больше, чем сотни часов раздумий. В этом могут помочь ценности. Задайте себе два простых вопроса. Какими взаимоотношениями я дорожу больше всего в настоящий момент? Какие блюда я хочу поставить на стол жизни? Чтобы стало понятнее, рассмотрим несколько примеров. Представьте себе, что сейчас для вас важнее всего взаимоотношения с собственным телом. Можете ли вы подать на стол открытость и любопытство? Замечаете ли вы, что делает ваше тело? Как оно двигается? В каких его частях вы ощущаете напряжение, а какие расслаблены? В чем слабость и сила вашего тела? Что ему помогает функционировать лучше, а что мешает? Можете ли вы быть добрее к своему телу и позаботиться о нем, сделать растяжку, упражнения, хорошо питаться, высыпаться, дать организму отдохнуть, освоить новые навыки, пойти прогуляться в парке? Если самые важные взаимоотношения с разумом, нам опять понадобится открытость и любопытство. Обратите внимание, что задумал ваш разум. Делает ли он что-то полезное? Может быть, он фантазирует, занят воспоминаниями, беспокоится, что-то обдумывает или планирует? Если вы хотите позаботиться о своем сознании, дайте ему отдохнуть. Научите его новым навыкам, познакомьтесь с чем-нибудь интересным, свежими книгами, музыкой, фильмами. Если ваши самые важные взаимоотношения с искусством, спортом, хобби, работой или учебой, то что произойдет, если мы подадим на стол заинтересованность и внимательность? Что случится, если вы полностью погрузитесь в задачу, подойдете к ее решению со всем энтузиазмом, любопытством, смелостью, терпением? Если максимально задействуете творческие способности, полностью отдадитесь делу и тщательно все обдумаете. Если ваши самые важные взаимоотношения с человеком, вам стоит задать себе те же самые вопросы. Неважно, о ком речь. Это может быть ваш партнер, ребенок, родитель, друг, сосед, учитель, студент, наставник, клиент, работодатель или коллега. Что вы подадите на стол? Хотите ли быть увлеченным, любопытным, внимательным, открытым, заботливым? Или будете отстраненным, незаинтересованным, невнимательным, закрытым и безразличным? Если вы выбираете первый вариант, можно начать действовать незамедлительно. Внимательно приглядитесь к лицу человека, обратите внимание на тон его голоса, позу, на слова, которые он произносит. Попробуйте угадать, какие эмоции он испытывает, о чем думает, во что верит, каких позиций придерживается и какие предположения делает. Вы можете попробовать понять, в каком мире живет этот человек, и делать маленькие шаги, свидетельствующие о вашей доброте и заботе. Разумеется, если человек относится к вам плохо, вам стоит поменять приоритеты в отношениях. Самое главное, нужно позаботиться о своем здоровье и благополучии. Для этого необходимо следить за собой и обращать внимание на собственные потребности. Если человек продолжает вас третировать, вероятно, стоит разорвать отношения с ним. Разумеется, это не всегда возможно, а если и возможно, порой такой вариант не оптимален. Например, если речь идет о вашем любимом человеке, который сейчас болен и в результате груб с вами. В любом случае, пока взаимоотношения продолжаются, ваша главная задача – позаботиться о себе. В предыдущей главе вы анализировали свои ценности. Теперь наша задача — начать действовать, руководствуясь ими. Скажите что-нибудь про себя или вслух. Что соответствует вашим ценностям? Настроившись на них, приведите в действие свои руки и ноги, используйте выражение лица, позу, тон голоса. Двигаемся маленькими шажками. В прошлой главе мы говорили о том, что, возводя стену, нужно класть по одному кирпичику. Тот же подход следует применить и к восстановлению своей жизни после утраты, чтобы чувства не захлестнули нас. Помните об этом и подумайте о четырех ключевых сферах своей жизни – работа и учеба, семья и друзья, досуг и отдых, здоровье и хорошее самочувствие. Рекомендую каждую неделю выбирать одну из этих сфер и усиленно трудиться над ней. Сфера работы и учеба подразумевает труд, за который вы получаете оплату, волонтерство, всевозможные виды образования, тренингов и обучения. К категории «семья» и «друзья» можно отнести детей, родителей, партнера, родственников, друзей и любых людей, кто вам очень дорог. К сфере досуг и «отдых» относятся ваши интересы, хобби, творческие начинания, виды спорта, которыми вы занимаетесь, и любые другие занятия, помогающие вам отдохнуть и расслабиться. Категория «Здоровье и хорошее самочувствие» включает все действия, направленные на укрепление физического, эмоционального, духовного или психологического здоровья и поддержание хорошего самочувствия. Само собой, эти сферы не изолированы друг от друга, а пересекаются. Мы разделяем их для удобства. То, что области нашей жизни взаимодействуют друг с другом – хорошая новость. Ведь здесь срабатывает эффект домино. Когда вы работаете над одной сферой, это положительно влияет на остальные. Выбрав, с какой категории начать, определите 2-3 ценности, которые окажутся на вашем столе. Если хотите, можно выбрать 4 или 5, но если их окажется больше, вам будет тяжело их запомнить. Подумайте, как можно использовать эти ценности для работы над выбранной сферой жизни. Какие новые занятия вы можете освоить? Как вы способны видоизменить ту деятельность, которую уже ведете? Что вы в силах предпринять? Какие слова скажете? Как будете относиться к себе, другим, к окружающему миру? Антонио остановил свой выбор на категории «семья и друзья», решив сделать особый упор на отношения с Кэтти. В списке его ценностей оказались доброта, понимание и открытость. Он перестал пить, зависать перед телевизором, провоцировать ссоры. Мужчина с искренней доброжелательностью начал прислушиваться к словам жены, обнимал ее, когда она плакала, ходил с ней по вечерам на прогулки, во время которых они открыто и без утайки говорили о своем горе. Антонио не перестал скорбеть и страдать, но у него появилось ощущение, что он не лукавит, что он именно такой партнер, которым в глубине души хотел бы быть. Шанти тоже выбрала категорию «семья и друзья». Ее ценности – смелость, открытость и честность. Она постепенно начала восстанавливать отношения с друзьями и родственниками. По сути, это был смелый поступок, он заставил женщину ощущать стыд и тревогу. Она решила открыто говорить об этих ощущениях, а не скрывать их, прячась за маской благополучия. К своему удивлению Шанти обнаружила, что большинство ее близких людей отреагировали доброжелательно и с пониманием. Разумеется, не все смогли оказать женщине поддержку, в которой она нуждалась. Ее мать была настроена крайне негативно и винила Шанти в том, что ее мужа потянуло на сторону. «Если бы ты была хорошей женой, он бы не пошел налево». Шанти добавила в список ценностей самосострадание и способность защищать себя. Она сократила контакты с матерью и после этого токсичного общения относилась к себе доброжелательно. Женщина предпочитала проводить время с людьми, на которых действительно могла опереться, которые дарили ей любовь и положительные эмоции. Такое поведение не помогло Шанти избавиться от грусти, злости или болезненных воспоминаний, но у нее появилось ощущение, что она возвращается к жизни. Дэйв потерял работу, поэтому неудивительно, что он выбрал сферу работы и учеба. Он остановился на таких ценностях, как терпение, настойчивость и ответственность. Ежедневно он выделял по 8 часов либо на активные поиски работы, либо на приобретение навыков и знаний, которые помогли бы ему в этом. Такие нудные занятия, как составление резюме, поиск вакансий, отклик на них и прохождение собеседований, дали его отличную возможность жить в соответствии со своими ценностями. Каждое утро, готовясь приступить к не самым приятным и неоплачиваемым, но необходимым задачам, мужчина бросал якорь и повторял про себя свои ценности, словно мантру «терпение, настойчивость, ответственность». В результате дела не стали легче или приятнее, но у Дэйва появилось ощущение, что его потенциал укрепился. Он не мог избавиться от дискомфорта и сложностей, связанных с поиском работы. Никто не дал бы гарантии, что он получит желаемую должность, но мужчина был в силах изменить свое отношение к стоящим перед ним задачам и выбрать, какие блюда поставить на стол в этот сложный для него период. Натали выбрала категорию «Здоровье и хорошее самочувствие и ценности заботы о себе и доброго отношения». Она ежедневно выполняла упражнения «рука, дарящая добро» и усердно трудилась над тем, чтобы не попадать под влияние истории о плохой матери после смерти сына женщина сильно похудела и сейчас выглядела нездоровой. И хотя у нее по-прежнему не было аппетита, в соответствии с ценностью «забота о себе» Натали начала пить протеиновые коктейли, чтобы повысить количество потребляемых калорий. Разумеется, это не могло вернуть ее сына или уменьшить боль от потери, но такое поведение давало женщине ощущение контроля в полной хаоса жизни. Выбранная стратегия помогла ей разбудить инстинкты матери, стремление заботиться или леять. Рада сделала выбор в пользу досуга и отдыха и определила для себя такие ценности, как желание заниматься творчеством, настойчивость и открытость, то есть стремиться пробовать новое, не бояться делать ошибки и учиться на них. Женщина больше не могла заниматься скульптурой или рисованием, но она нашла другие способы жить в соответствии с выбранными ценностями. Например, Рада экспериментировала с упражнениями для растяжки и укрепления мышц. Она выполняла их под небыструю ритмичную успокаивающую музыку, и это походило на сильно замедленный и очень простой танец. Конечно, это совсем не латиноамериканские танцы, но такой подход позволил женщине жить в соответствии с выбранными ценностями и сделать занятия физиотерапией куда интереснее. Кроме того, Рада увлеклась новым видом творчества, к которому не обращалась со школы рисованию карандашом. Это занятие не похоже на скульптуру, и у женщины не было к нему природного таланта, но она чувствовала удовлетворение от того, что занимается творчеством и открыто для чего-то нового. Что ж, теперь давайте вернемся к вам. Предлагаю каждую неделю выбирать какую-то сферу жизни и фокусироваться на ней. Попробуйте делать это хотя бы в течение месяца. Если хотите, можно каждый раз выбирать одну и ту же сферу, совсем не обязательно каждый раз работать над новой категорией. Определите две-три ценности, максимум пять, на которых вы будете основываться и активно включаете их в свою деятельность. Если не уверены, что именно нужно изменить, продолжайте свои обычные занятия, но только теперь ищите возможности напитать их своими ценностями. Представим, к примеру, что вы выбрали категорию семья и друзья, и ценности тёплые отношения и веселье. Теперь, когда вы проводите время с близкими, ищите возможность добавить немного тепла и доброты в общение с помощью слов или поступков, выражения лица или тона голоса. Насыщая жизнь ценностями, не забывайте наслаждаться ею. Активно наблюдайте за происходящими изменениями и цените их. Что вы ощущаете, когда живете так, как хотели бы? Как себя чувствуете? Как относятся к этому ваши близкие? Стала ли жизнь более полноценной? Приобрела ли она смысл? Хотите ли вы продолжать двигаться в этом направлении? Наполните жизнь ценностями и наслаждайтесь результатом. Внедрите ценности и наслаждайтесь. Неважно, попробовали вы что-то новое, как Рада, решившая освоить рисунок карандашом, или Дэйв, который ищет работу, или продолжайте свои обычные занятия, привнесите ценности в свою жизнь. Один из способов – это сделать простое упражнение, которое займет меньше минуты. Один-два раза в день бросайте якорь и выбирайте две-три ценности, которые хотели бы внедрить в свою жизнь в течение следующих нескольких часов. Можете каждый раз выбирать одни и те же ценности или менять их. Затем в течение дня ищите возможность действовать, опираясь на эти ценности. Будьте гибкими. Внедряйте ценности и в другие сферы своей жизни. Совсем не обязательно фокусироваться лишь на одной. Аналогично, если вы увидели возможность добавить другие ценности, отличные от тех, на которых остановились утром, не сдерживайтесь, наполните жизнь ценностями и наслаждайтесь результатом.